Глава двадцать первая Стерлинг отвела взгляд. Ее лицо ничего не выражало. Она поправила рубашку, прикрыв шрам, но я не могла перестать смотреть туда, где он был. Связать, заклеймить, порезать, повесить. Пока мы находились в комнате для наблюдения, она не отводила взгляда от Даниэла рейдинга «Моя команда работала над этим делом». — спокойно сказала Стерлинг. Я подобралась слишком близко и действовала неаккуратно. Реддинг удерживал меня два дня, прежде чем я сбежала. «Вот откуда вы знаете Дина. Я уже задумывалась о том, как развивались их отношения, учитывая, что она арестовала его отца. Но если она была одной из жертв Рединга. «Я не жертва», — произнесла Стерлинг, пугающе точно угадав ход моих мыслей. Я выжила благодаря Дину. Вы это имели в виду раньше? Голос изменял, мне он звучал хрипло и приглушенно. Когда сказали, что эмоционально вовлекаться, это рисковать, что кого-то убьют. Вы говорили о ком-то, кого убил Дэниел Рединг? Нет, Каси, не об этом. И Это последний вопрос о Дэниеле Рединге, моем прошлом или клейме, на который я отвечу. Я понятно выразилась. Голос Стерлинг звучал настолько ровно, настолько безразлично, что мне оставалось только кивнуть. Дверь тюрьмы открылась, и вышли Брикс с Дином. Их сопровождал только один охранник, старший. Я увидела, как он передал агенту Бриксу папку. Дин стоял рядом неестественно неподвижно. Он сгорбил плечи, опустил голову, руки безвольно висели. «Не спрашивай Дина ни о чем. Агент Стерлинг произнесла эти слова как команду, отчаянно и убежденно. «Даже не говори ему, что видела клеймо». «Не стану. Спросите у него, если не верите. Я ничего не стану у него спрашивать». С трудом проговорила я, и тут же Дин и Брикс подошли к машине. Дин забрался внутрь и закрыл дверцу, не глядя на меня. Я заставила себя не пытаться до него дотронуться, И старательно смотрела на сиденье перед собой. Брикс передал папку агенту Стерлинг и хлопнул по ней рукой. Списки посетителей, сказал он. У Рединга вообще не должно быть посетителей. Начальник тюрьмы тронулся. Даже не стоит рассчитывать на то, что списки полные. Агент Стерлинг пролистала бумаги. Просмотрела список имен. Свидание с женщинами с возможностью уединиться? Брикс ответил, словно выплюнув слово. «Несколько». «Думаешь, наш неизвестный субъект в этом списке?» спросила Стерлинг. «В этом может быть смысл», — ответил Брикс. «Это упростило бы нам жизнь, так что нет, Рони, Не думаю, что наш неизвестный субъект в этом списке, потому что я не думаю, что в этом есть смысл. Его просто нет. Мы не настолько везучие». Я ожидала, что Стерлинг огрызнется но она протянула руку и легонько дотронулась до его предплечья кончиками пальцев. «Не позволяй ему добраться до тебя», — тихо сказала она. Брикс слегка расслабился от ее прикосновения. «Если ты впустишь его, если он заберётся тебе под кожу, он победит». «Это глупо», — Дин покачал головой, с выражением отвращения искривил верхнюю губу. Мы знали, что случится, если я приду сюда. Он пообещал, что будет говорить. Что ж, он поговорил, и теперь у нас нет никакого способа узнать, что из его слов правда, а что он просто бросил нам, как мясо собакам, чтобы отвлечь. «Мне не следовало находиться за тем стеклом», — подумала я. «Мне следовало посмотреть допрос вместе с Лией. Мне наплевать на разницу между активными делами и старыми, но я переживала за Дина». Агент Стерлинг повернулась на сиденье. Я ожидала увидеть мягкость, с которой она только что поддержала Брикса, но вместо этого ее глаза сверкнули жесткие, как алмазы, когда она обратилась к Дину. «Не надо», — сказала она ему, ткнув пальцем в его сторону. «Что именно?» — резко ответил Дин. Я никогда раньше не слышала в его голосе такой злости. «Ты правда хочешь сыграть со мной в эту игру?» Спросила его Стерлинг, подняв брови настолько, что они почти исчезли под волосами. «Думаешь, я не знаю, каково тебе было там? Думаешь, я не знаю, что он говорил? Что ты думал?» «Я тебе говорю, Дин, не надо! Не ходи туда!» Брикс вывел машину за ворота. Мы выехали с территории тюрьмы, и воцарилась напряженная тишина. Я положила руку на сиденье ладонью вверх. Дин отвернулся к окну, сжав кулаки. Я смотрела на свою руку, открытую в ожидании, но не могла пошевелиться. Я чувствовала себя абсолютно неуместной, бесполезной. Я отправилась с ними в эту поездку ради Дина, но мне не нужно быть профайлером, чтобы понять, что он не хотел сейчас видеть меня. Его отцу хватило одного разговора, чтобы вбить клин между Дином и остальным миром. Отрезать его, как нож, отсекает поврежденную конечность. Жертвой этого удара стала невысказанная близость, которая складывалась между мной и Дином. Теперь она исчезла, словно никогда не существовала. Я в тебе, мальчишка, в твоей крови, в твоем сознании, в каждом твоем вздохе. Брикс вытащил телефон и через несколько секунд уже раздавал приказы. Рединг сообщил нам, где находится хижина профессора. Катоктин. Он помолчал. «Нет, не знаю, на кого оформлена собственность. Проверьте его родителей, бывшую жену, знакомых по колледжу. Проверьте всех, вплоть до их чёртовых собак, но найдите её». Брик сбросил телефон, Стерлинг поймала его. «Если я правильно помню», — язвительно проговорила она, «бросаться телефонами — это больше по моей части, а не по твоей». Рединг сказал что-нибудь о связи профессора с Эмерсон Коул. Вопрос агента Стерлинг вывел из оцепенения и Дина и Брикса, пусть и на мгновение. «Не поделишься источником?» — нервно спросил Брикс. Я буквально услышала, как он приходит к выводу, что Стерлинг ведет расследование у него за спиной. «Может, спросишь Кэсси?» — предложила Стерлинг. «Похоже, она занялась сбором информации в свободное от занятий время». «Простите?» — выпалил Брикс. Дин медленно отвернулся от окна и посмотрел на меня. «Какого рода сбор информации?» — спросил он у меня тихо и сдавленно. «Что ты делала?» «Ничего», — сказала я, — «это неважно». «Только ты?» — спросил Дин. Я не ответила. Он закрыл глаза, в его лице читалась насмешка. «Конечно, не одна. Ты не стала бы врать мне об этом, если бы была одна». Думаю, я замешана. Слоун, Таунсенд, я не ответила. Тогда у нас появляется мотив. Донесся голос агента Стерлинг с переднего сиденья. Профессор мог убить девушку, чтобы скрыть правду. Эмерсон. Сдавленно произнес Дин. Ее звали Эмерсон. Да, ответила агент Стерлинг, не обращая внимания на ярость в голосе Дина. Звали? И веришь ли ты в это или нет, Дин. Но информация, которую ты вытащил из своего отца сегодня, какой бы незначительной она ни казалась, поможет нам найти того, кто убил Эмерсон. Просто дай нам делать нашу работу. Она помолчала. Вы оба. Никакого больше сбора информации. Никаких экскурсий. На слове «экскурсии» Брикс съехал на обочину и заглушил двигатель. Ты. — сказал он, повернувшись и пронзив меня взглядом. — Выйди из машины. С этими словами он и сам вышел. Я постаралась сохранить невозмутимость. Брикс, возможно, готов идти на рассчитанный риск, например, привести Дина на встречу с отцом. Но готов на подобное, только если риск рассчитывал он сам. Я правильно понял, что вы покинули дом, отправились на какую-то экскурсию и непосредственно вмешались в расследование ФБР. Брикс не повышал голос, но за каждым словом ощущалась такая сила, будто на самом деле он кричал. Брикс правил рукой по волосам. «Кто с тобой ездил?» «Этого я не могла ему сказать. Я понимаю, что ты хочешь помочь», — сквозь стиснутые зубы произнес агент. «То, через что приходится пройти Дину, несправедливо. Привозить его сюда для разговора с отцом несправедливо с моей стороны». Но у меня нет выбора. У Дина нет выбора. А у тебя есть. Ты можешь выбрать доверие ко мне. Ты можешь выбрать такую линию поведения, чтобы не давать агенту Стерлинг дополнительных аргументов против программы. Ты можешь выбрать образ жизни не небезответственного, неспособного думать наперед подростка, который не способен следовать правилам, установленным для его же безопасности, а зрелой личности. Вот теперь он кричал. Дин открыл дверь. Он не выходил из машины и не смотрел на меня. Брикс выдохнул. Я буквально видела, как он мысленно считает до десяти. «Я не собираюсь спрашивать, где вы были», — сказал он мне, и каждое его слово переполняло угроза. «Я не стану говорить, что это глупо и безрассудно, хотя в этом я абсолютно уверен. Я только спрошу тебя. Один единственный раз, Кассандра». «Кто рассказал тебе про профессора и девочку?» Я с трудом сглотнула. «Мой источник — Дерк. Он работал над групповым проектом с Эмерсон на курсе профессора Фогля. В группе было еще два студента. Девушка по имени Брайс и парень по имени Кларк». Брик коротко взглянул на Дина. «Что?» — спросила я. «В том, как эти двое переглянулись, явно что-то скрывалось». «Но я не могла понять, что», — ответил Дин, пока Брик забирался обратно в машину. «Мой отец сказал, что если мы ищем подражателя, с профессором мы потратим время впустую». Дин запустил руку в волосы, сжал пальцы в кулак и добавил. Он сообщил, что по-настоящему примечательные письма он получал от студента с курса «Фогля».